т о такие?» — строго, если не сказать злобно, спросил охранник. «Ребята!» — продолжая улыбаться, развел руки в стороны Вельт. «У меня сейчас отличное настроение. Вы что, хотите его испортить?» «Ты даже и не догадываешься, как сильно мы тебе его испортим!» — осклабился охранник. «Зря вы так!» — одним движением Вельт выдернул из-за спины винтовку и направил ствол на охранников. «Садитесь-ка лучше на землю!» Ошеломленные таким поворотом событий, охранники беспрекословно выполнили приказ. «Скоро здесь появится ваш коллега», — сказал Вельт. «Он ответит на все имеющиеся у вас вопросы». «Может быть, мне их разоружить?» Посмотрев на Вельта, серьезно поинтересовалась пожилая дама. Вельт посмотрел сначала на нее, потом на притихших охранников. «Думаю, не стоит», — сказал он. «Не настолько уж они опасны». «Да!» — окинув внимательным взглядом охранников, согласилась с ним дама. «Это тебе не варианты». Последняя десятка, в которую входили люди, прибывшие вместе с Юргеном, скрылась в туннеле. Возле пульта оставались только Ом, Стинов и Хук. «Вам нужно идти, если вы хотите попасть на землю», — сказал, обращаясь к людям Ом. «А как же ты?» — спросил Хук. «Со мной все будет в порядке», — ответил Ом. «Сфера — мой дом. Ты не можешь поставить систему в автоматический режим, чтобы пойти вместе с нами?» — спросил Стинов. «Могу», — ответил Ом. «Но я не стану этого делать. Я принял решение и не намерен от него отступаться. Я остаюсь в сфере. Теперь уже ничто не помешает становлению и развитию цивилизации вариантов. «Люди обязательно вернутся в сферу», — сказал Стинов. «Им это не удастся», — покачал головой Ом. «Я изменю параметры поля так, что ваши челноки больше не смогут через него проходить, и буду повторять эту операцию регулярно. Именно для этого мне и нужен был доступ к пульту». «Я смотрю, Ом, у тебя уже все продумано», — одобрительно улыбнулся Хук. «У меня было для этого время». Значит, ты намерен навсегда разделить вариантов и людей? Почему же навсегда? Мы обязательно снова встретимся, но только тогда, когда сделаемся равными партнерами, когда будет забыто то, что между нами произошло, когда люди и варианты смогут честно и открыто пожать друг другу руки. Ом протянул людям свободную руку. «Прощайте». «Прощай, Ом». Хук пожал Варианту руку и, секунду поколебавшись, хлопнул его по плечу. «Желаю удачи!» Развернувшись, Хук зашагал в сторону входа в тоннель. «Не отставай!» — крикнул он на ходу Стинову. «Тебе будет одиноко», — сказал Стинов, пожимая Варианту руку. «Только первое время», — ответил тот. «Но я к этому привык». «Если хочешь, я останусь с тобой», — неожиданно для себя самого предложил Стинов. с п а и б о — ответил Ом. — Но нет. Твоё место на земле среди людей. К тому же, даже уходя, ты остаёшься со мной. Ом стянул с головы шлем. — Надеюсь, ты не против? Несколько секунд. Стинов в немом изумлении смотрел на новое лицо Ома, которое уже почти ничем не отличалось от человеческого. с т и н у в улыбнулся. И Ом следом за ним изобразил на лице такую же улыбку. Стинов словно смотрел на себя самого в зеркало. «Я пришел к выводу, что вариант, как и человек, должен иметь индивидуальный образ», — сказал Ом. «Но пока мы умеем только копировать. Надеюсь, ты не станешь возражать против того, что я использовал в качестве прототипа твой внешний вид». «Напротив, Ом», — ответил Стинов, — «я опольщен этим». «Прощай, Игорь». «Надеюсь, что до встречи, Ом!» Взмахнув на прощание рукой, Стинов повернулся спиной к своему двойнику и побежал вдогонку за Хуком. Он догнал его уже у самого входа в туннель. Друзья только переглянулись, но не обмолвились ни словом. Войдя в туннель, они вскоре миновали освещенный участок. «Подожди!» — внезапно остановился Стинов. «Забыл, что...» — удивленно глянул на него Хук. «Хочу посмотреть, как все это закончится». Хук усмехнулся, но ничего не сказал. Ждать пришлось недолго. Он точно рассчитал время, которое было необходимо людям, чтобы миновать границу сферы. Яркая вспышка осветила проход, на мгновение ослепив людей. Когда же глазам вновь вернулась способность видеть, туннель позади них перекрывала стена зеленоватого света, похожего на ровный поток воды, струящийся с потолка. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Хук. «О чем?» — не понял Стинов. «О том, что осталось там», — указал Хук на поле. «В сфере». Стинов озадаченно покачал головой. «Даже не знаю, что сказать». «Ну ладно», — не стал настаивать Хук. «В таком случае свое мнение я тоже оставлю при себе». Оставаться в тоннеле далее не имело смысла. Здесь ничего уже не могло произойти. Проход в сферу был закрыт. Хук стянул с головы шлем и бросил его на пол, после чего положил руку Стинову на плечо, и они оба зашагали к выходу. «Хорошо, если на улице сейчас дождь», — сказал Хук. «Почему?» — удивился Стинов. «Я люблю дождь. Наверное, потому что в сфере его никогда не бывает. В сфере и солнца нет». «Подумаешь», — усмехнулся Хук, «видел я софиты и помощнее».